Однажды около полудня я шел берегом моря, направляясь к своей лодке. И вдруг увидел след голой человеческой ноги, ясно отпечатавшийся на песке. Я остановился как громом пораженный или как если бы я увидел привидение, Я прислушивался, озирался кругом, но не услышал и не увидел ничего подозрительного. Я взбежал вверх на откос, чтобы лучше осмотреть местность. Опять опустился, ходил взад и вперед по берегу, нигде ничего. Я не мог найти другого отпечатка ноги. В полном смятении, не чувствуя под собой ног, я поспешил домой, в свою крепость».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 минутами мне приходило в голову, не дьявол ли это оставил свой след. Но если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный. Нет, дьявол не так глуп. Но если это был не дьявол, тогда возникало предположение гораздо более устрашающего свойства. Это были дикари с материка, лежавшего против моего острова. Тут меня пронзила страшная мысль. «А что, если они видели мою лодку? Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня». А если не найдут, то все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят моих коз, и я умру с голоду. В самом разгаре моих страхов мне как-то раз пришло в голову, не сам ли я раздул всю эту историю с отпечатком человеческой ноги, и не мой ли это собственный след? оставленный в то время, когда я в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку. Это предположение несколько успокоило меня. Итак, ободрив себя уверенностью, что это след моей собственной ноги и что я воистину испугался собственной тени, я начал снова ходить на дачу доить коз. Если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был готов каждый момент бросить свою корзину и пуститься на утёк. Но после того, как я выходил в течение двух или трех дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелее. Я положительно начинал приходить к заключению, что сам насочинял себе страхов.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 А во-вторых, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше его. И опять меня обуял панический страх. Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Утром я начал рассуждать спокойнее. И по зрелым размышлении вот к чему я пришел. Мой остров был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор. И хотя постоянных жителей на нем не было, но, вероятно, дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах. Но так как за 15 лет, которые я прожил на острове, я до последнего времени не открыл и следа присутствия на нем людей, то, стало быть, если дикари и приезжали сюда, они тотчас же снова уезжали и никогда не имели намерения водвориться здесь. Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров. И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены,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 Так я и сделал.